Долго полз к лесу, какой-то канавой, и снизу ненамного, но все же просматривал поле, изрытые буры и оспы и кочек, однако где наши, что с ними, не узнать, не увидеть, не смог. «Я, должно быть, пропустил где-то большой отрезок времени, и теперь не в силах был догнать их, или они бежали быстрее меня». Да и тот азарт, та развеселая непринужденность, с которыми те шутники за пулеметом пытались настигнуть нас, с каждой минутой затухали. Да, смешного действительно было не так уж, чтобы очень. И ребята довольно быстро это осознали. Не исключено также, что те двое, повстречавшиеся нам, поспешили убедить их, что нет ничего дурного, в общем-то, мы и не хотели из борозды в борозду, между кочек и опять в борозду, а теперь на дно этой глубокой канавы и опять на кочку. Почему? Люди жестоки порой. Почему нужно обязательно догнать, добить, уничтожить? Что заставляет их быть такими? Вскоре на опушке я нашел невредимыми своих четырех товарищей, ожидавших меня. И лес, доселе безразлично наблюдавший за нашим поединком, растворил, наконец, нас в своей серой, тихо шепчущей свою историю толще. За спиной, над деревней, все еще висел туман, но был так ослепительно ярко просвечиваем восходящим солнцем, что казалось вот-вот вспыхнет. Над полотном виднелись две-три крыши, И черным обелиском, устремившись в полыхающее над ним белое инистовство, четко вырисовывался шпиль костела, и ничто не говорило о страшной картине того двора. Они остались там. Быть главы из книги Три ступеньки вниз. Сын, будучи еще ребенком, часто столь глубоко сосредоточивался на каких-то своих мыслях, будоражащих его детское воображение, что вывести его из этой погруженности могло только прикосновение. Никакие звуковые сигналы не могли пробить броню его отгороженности от мира. Нас, родителей, это настораживало, и мы обратились к врачу. Диагноз был неожиданно обнадеживающим, и мы втайне не могли не испытывать гордости за свое дитя. «Вашему Филиппу, должно быть, есть о чем думать». «Это у него наследственное, — на радостях неловко сострил я». Да, вы правы. Ваша жена производит впечатление тонко думающего человека. Так что передайте ей, пусть она успокоится. По поводу же его странного, как вы говорите, отсутствующего взгляда, здесь, я думаю, мы стоим у истоков формирования глубокой, интересной человеческой личности, который уже теперь, я повторяюсь, есть во что погружаться. Он мыслит, он живет, это естественно. Мы успокоились, и даже в шутку такие моменты обретения ребенком возможности заглянуть в себя определили, как мысли, мысли пошли.